Я с ней даже не знакома, и имени ее не знаю. — Ее что, так и зовут Шмакодявкой? — Ника ее зовут, — буркнул непонятно от чего рассердившийся Никотин. — Вероникой, то есть. — А Шмакодявка, потому что молодая еще. — Малолетка, что ли? — прищурилась Настя. — Да прям! Ей лет тридцать что ли, или 36 что-то около того. — Интересно у вас получается. «Если она в 35 лет для вас шмокодявка, то я-то в свои 40, почти 44 кто?» «А ты шмокодявка, Только Ника добрая, а ты злая». Он неожиданно рассмеялся и ухватил Настю под руку. «Ладно, пошли». Дверь им открыли сразу. То ли ждали, то ли квартира была маленькой, а может... Хозяйка в этот момент за какой-то надобностью находилась в прихожей. Настя уже разговаривала с ней по телефону и знала, что зовут ее Элеонорой Николаевной, что Андрея Николаевича, отца Кристины и среднего сына Ярослава, дома не будет, но зато будет старшая девочка Дина, так что на все вопросы она надеялась получить более или менее полные ответы. Элеонора Николаевна оказалась миниатюрной, симпатичной женщиной, как Настя показалось, чуть за пятьдесят, с фигурой статуэтки и с ногами, высоко открытыми довольно короткой трикотажной юбкой. — Здравствуйте, — говорила Настя, проходя в квартиру и снимая куртку. — Спасибо большое, что согласились встретиться с нами. — Со мной вы уже знакомы. Я Каменская Анастасия Павловна, а это наш сотрудник. Она собралась была представить никотина, но он перебил ее и представился сам. Полковник Бычков, коротко назвался он, и Настя несколько удивилась такой официальности. Почему звание и фамилия вместо имени и отчества? Ведь не в служебном кабинете они встречаются, а в домашней обстановке. Впрочем, у никотина всегда были причуды, он вообще ни на кого не похож, такой особенный, не всегда понятный и всегда неожиданный. Ладно, ему виднее, пусть представляется, как хочет. Бычков так бычков, полковник так полковник, хоть генерал. В прихожей было темновато, но Насте вдруг почудилось, что Лозинцева сильно побледнела и даже покачнулась. Чего она испугалась? Неужели разговоров о погибшей племяннице? Странно. Прошло три с половиной года. За такой срок уже и родные родители перестают падать в обморок при воспоминаниях о постигшем их горе. А уж тетка-то. Что-то тут неладно. Вы извините, у нас тесновато. «Общей гостиной нет, так что нам придется устроиться в моей комнате», — неуверенным, дрожащим каким-то голосом произнесла Элеонора Николаевна. «Или вы предпочитаете на кухне? Там есть стол, за которым мы все поместимся, и чай можно пить». Голос ее сорвался, и Насте стала не по себе. «Что это с дамочкой-то творится? Если уж ей так тяжело говорить у племянницы» то могла бы не соглашаться на встречу, и дело с концом. «Я думаю, на кухне будет в самый раз, если мы никому там не помешаем», — бодро взял дело в свои руки Никотин. «Разговор у нас с вами, Эленор Николаевна, будет долгим, так что ваше предложение насчет чаю звучит очень привлекательно». Они расселись вокруг стола в относительно просторной, очень светлой и уютной кухне, сверкающей чистотой и радующей глаз продуманностью и изяществом каждой мелочи».